всяческую отраковицу и блаженную дщерь некоего вельможа Романа Юрьевича Романова. Следует похвала Анастасии. После царя Феодора следует известие о происхождении Романовых. От матери его, Анастасии Романовны, родословие Ситца. В древних летях в Российское царствие выехал из прусские земли государя прусского сын андрей иоанович романов а прусские государи сродни августу кесарю римскому книга оконченная в 1669 году первоначально состояла из 36 глав и заключалась длинным описанием объявления царевича алексея алексеевича наследником». впоследствии прибавлено известие о смерти царицы царевичей самого царя алексея михайловича и о вашествии на престол Феодора Алексеевича. Любопытно сравнить это произведение московского дьяка с современным произведением малороссийского ученого, знаменитым синопсисом Гизеля. Малороссийский ученый начитался польских книг, коротко познакомился с Тройковским, и высказывает свою ученость тем, что производит русский народ от масоха сына Яфетова Название русов происходит от рассеяния. Имя славян от славы, которую предки наши снискали воинскую храбростью, говорит о помощи подданы славянами Филиппу и Александру Македонским. Основатели Киева Ки с братьями происходит от Масоха. Аскольд и Дир названы потомками Кия. Варягов автор называет славянами, а через несколько строк говорит, что Князья варяжские пришли от немец, Аскольд и Дир, названные прежде потомками Кии, являются мужами Рюрика, и дело соглашено так. Беста у Рюрика князья великоновгородского некая два нарочито мужа. О них же небе тому известно, аще и доша от колена основателя и первого князя Киевского Кия. По смерти Ярослава I автор перемешивает князей и события опуская главное, выставляя незначащее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии, как, например, говорит, что Владимир Мономах «добыл цепь, пояс и шапку княжию» от старосты Кофинского, которого поборол на поединке, и на другой же странице говорит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Византии. О Северной России мы не находим ничего в синопсисе. И после взятия Киева Батыем автор прямо переходит к длинному описанию Мамаева «Побоище», потом обращается опять к Батыю, к его походам на Запад, перечисляет князей северных и южных, говорит о перенесении митрополичьего престола из Киева прямо в Москву, о взятии Киева Гедемином, о разделении митрополии, об учреждении патриаршества в Москве, о превращении княжества киевского в воеводство – о присоединении Киева к Москве, кратко, в общих чертах. Таковы были первые попытки первой младенческой несвязной лепет русской историографии у нас на севере и юге. Разумеется, мы не решимся отдавать преимущество одному сочинению перед другим. Заметим только, что царский характер истории Северной России резко сказался в сочинении московского дьяка.